Глава 21. Зеленая крыша. На следующее утро академик Шишка и Знайка уже расхаживали во главе ученых, архитекторов и просто любопытных по центральным улицам и площадям города. Их совещание началось на пристани. Сначала академик спросил Знайку, пестренького, кнопочку и винтика со шпунтиком. «Объясните нам, пожалуйста, как же мы сможем посадить много растений, если у нас нет ни одного семечка?» А сколько, мне известно...» «Хотя ботаника у нас в академии совсем не изучается...» сажать надо семена совершенно верно согласился знайка Да еще лучше посадить уже проросшие семена, или даже рассаду молоденькие растения вот я и решил чтобы приоденем пестренького а его одежду аккуратно чтобы не повредить корни растений разрежем до части себе. таким образом мы получим долго рассады чтобы сажать в землю «Землю?» — с недоумением переспросил архитектор тангенска тангенс Вы верно забыли, что у нас в городе нет земли. Наша архитектурная доктрина, ну, то есть основная мысль», — пояснил Тангенско-Тангенс для окружающих, «состояла всегда именно в том, чтобы всю землю упрятать под асфальт, бетон или гранитный булыжник». Якобеда, беда!» — в один голос сказал Винтик со шпунтиком. «Чтобы это исправить, у нас имеются самые разные приспособления на газировке». Лебедки, буры и даже новейшие конструкции отбойный молоток. «Что за штука такая?» поинтересовался местный изобретатель Скороваркин. «Специальный прибор на трех колесах, у которого есть бак с газировкой под давлением. К нему прикреплен шланг с краном, на конце которого можно закрепить одну из трех насадок. Хочешь сверло, хочешь топор, а можно и просто молоток. Когда нажимаешь кнопку на рукоятке с насадкой, из бака вырывается пенящаяся газировка и течет по шлангу». «Очень надежный и удобный прибор». Добавил к объяснению Винтика свое слово «Шпунтик». «Работать одно удовольствие. Он сам себе сверлит, рубит, колит, а кругом сиропом пахнет, и брызги газировки летят, чтобы пыль оседала». «В нашем городе это будет незаменимая машина», — обрадовался Скороваркин. «Я уже даже не знаю, как можно ее усовершенствовать. Мы подсоединим к ней самодвижущиеся дорожки транспортера. Машина будет прямо на них сыпать разбитый асфальт и бетон, и все эти обломки...» Своим ходом будут уезжать на окраину города, в пустыню. Но тут среди всеобщего радостного говора послышался скрипучий голос архитектора Шпинделя, который последние годы возглавлял кружок архитекторов. «Я полагаю, что ваша радость неуместна». «Почему же?» — спросил Шишка. «Потому что весь облик нашего города задуман как единое целое. Это огромная серая скала. И наш город просто не могут писаться какие-то там... «Газончики с этой, как ее, травой. Или всякой там дребедень, который торчит из пачкуля Пестренького. Наш город создан не для цветочков. Каменный город — это симфония каменистого сюсюра, а не сладенького цветочного аромата». Вокруг шпинделя загалдели почитательницы Пестренького. «Мы не хотим больше жить среди пустыни до небоскребов. Гораздо лучше, если везде будет трава и цветы». «Конечно, салатовой травкой разные цветочки». Кричала даже пустышечка, которая раньше редко думала и говорила о чем-нибудь, кроме модной одежды, духов, помады и лака для ногтей. «Необходимо, милочки, менять жизнь. Я за цветочную революцию!» Шпиндель еще что-то проворчал о необходимости все сохранить в городе как есть, но ярые поклонники пестренького вроде пустышечки зашикали на архитектора, а некоторые даже стали улюлюкать и свистеть. «Ладно», — подумал Шпиндель, — «сейчас я помолчу» где уж вас перекричать. Но потом я себе напомню. Когда сопротивление шпинделя было сломлено, пустышечка спросила кнопочку. «Скажите, а что нам теперь делать, чтобы город поскорее стал зеленым?» «Сегодня самое лучшее — хорошенько отдохнуть, пораньше лечь спать, завтра утром с новыми силами взяться за дело. А мы еще посовещаемся и составим подробный план необходимых работ». Большинство жителей отправились по домам отдыхать, Ознайка, шишка, скороговорочка, граните кнопочка, винтик со шпунтиком, архитектор Тангенс Катангенс, скульптор Стамескин и изобретатель Скороваркин продолжили работу. Они разложили прямо на асфальте карту города и стали спорить, с чего начинать. Механики, которым не терпелось продемонстрировать всем свои изобретения, отбойный молоток на газировке, сказали, «В первую очередь надо расковырять как можно больше асфальта, чтобы открыть землю». Я полагаю, что главное сейчас все спланировать, составить подробный план будущих парков, садов и газонов, высказался архитектор Тангенс-Катангенс. А мне кажется, возразила им кнопочка, сначала надо определить, какие растения и цветы выросли из пестренького. Вдруг откуда ни возьмись, появился незнайка. Что же твой, без меня все решаете браться? А где ты пропадаешь? удивился Знайка. Я знаю, кого вовсе нигде не пропадал. Я обследовал крыши небоскребов! «Зачем?» «Чтобы ну, там устроить первые в городе сады!» «Глупости какие!» ответил Знайка, который, конечно, знал гораздо больше не знайки но был довольно заземленным коротышкой, и его фантазия не могла вознестись на высоту небоскреба. Тут в их спор вмешался Пестренький. Незнайка выдумал отличную штуку — засадить цветами сначала все крыши высоток. «Еруда какая-то!» не унимался Знайка, который, к тому же, был еще и упрямым малышом. «Вовсе не ерунда», — продолжал Пестренький. «Наоборот, гениальный проект — зеленая крыша. Подумай сам. Крыши небоскребов плоские, и солнце на них светит целый день. Не то что внизу, где постоянно тени сквозняки вдоль узеньких улиц». «Ну, может быть, в этом и есть смысл», — смягчился Знайка, у которого была очень хорошая черта признавать и исправлять свои ошибки. Э, «Да, да, подумать». «Чего тут думать, сажать надо?» — скричал Пестренький. Так делала и моя подруга Лечка в зеленом городе. А уж она знает толк в садоводстве. И что же делала Леечка? Спросил незнайка, который очень обрадовался появившемуся союзнику. Уже не первое лето она экспериментирует, засаживает травой крыш домов. Удивительно, воскликнул Винтик. А как же держится земля на староконечных крышах в зеленом городе? Очень даже просто. Сначала в хорошую погоду, пока нет дождей. На специальный клей, выкладывает тонким слоем землю на крыше и тут же высеивает семена быстро растущей травы. Затем крышу накрывают мелкой сеткой из прессованной черной бумаги, изготовленной с добавками и удобрений. И обильно поливают. Такая сетка первое время удерживает почву, пока семена не укоренятся в земле и сами не укрепят ее корнями. Черный цвет сетки способствует хорошему прогреву крыши. Когда же начинает пробиваться травка, то бумажная сетка с удобрениями постепенно растворяется после каждой поливки и подкармливает растущие растения. Знайка прослушал лекцию Пестренького. Понял, что был неправ, когда смеялся над небоскребными садиками Незнайки и сказал, «Извини, Незнайка, я не подумал хорошенько. Вероятно, я ошибался, ты прав. И мы начнем с озеленения небоскребов». «Тогда завтра нам очень пригодятся все местные летательные аппараты», решил Шпунтик и добавил, «И, конечно же, наш сироп по план. Пойду подготовлю его к полету». Так и решили. Сначала посадить побольше растений на крышах нескольких небоскребов и только несколько цветочков внизу на земле, которые предстояло отвоевывать у асфальта и бетона. Здесь вся надежда была именно на отбойный молоток, потому что без него расчищать землю пришлось бы очень долго. «Надо проверить давление газировки в баке. Заточить сверло и усилить крепление молотка», сказал Винтик, вернувшемуся после осмотра плана шпунтику. «Да, сейчас только инструменты возьму из нашей мастерской» ответил шпунтик и отправился на плод.